Глава тридцать девятая «Ты тоже это видишь?» — спросила Мика, заливая воду в лимонадник. «Что вижу?» — я изобразила недоумение, хотя прекрасно понимала, о чём она говорит. «Потому что я видела». Шелби Дикинсон, первокурсница какого-то университета Алабамы, очевидно вернувшаяся домой на каникулы, болтала с Эндрю весь последний час. И не просто болтала. Она смеялась, накручивала волосы на палец, трогала его за руку. И я не винила её. Почему бы ей не флиртовать с Эндрю? Он никак не давал ей понять, что это ему неприятно, и он был очень симпатичным, и забавным, и умным. Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю, прошептала Мика. Через 2 часа в полночь она будет целовать его, если ты ничего с этим не сделаешь. Он мог выбрать Бирмингем, Мика. Теперь я знаю, что он обо мне думает. Она покачала головой. Во-первых, он ничего не выбирает. Всё зависит от его отца. Но он вёл себя, как будто вовсе не хотел туда ехать, возразила я. Он даже не был разочарован. Во-вторых, продолжила она, как ни в чём не бывало. Ты не умеешь читать мысли, как бы не притворялась, что умеешь. Ты понятия не имеешь, что он чувствует, потому что вы оба придурки и говорить ртом не умеете. А ещё я так переживала о том, с кем ты сегодня будешь целоваться, что даже не успела разобраться с тем парнем, с которым буду целоваться я. Погоди, с кем ты собралась целоваться? Она развернула меня за плечи и показала на дальний угол зала. Высокий, симпатичный темнокожий парень, которого я раньше никогда не видела, стоял у стены, глядя на танцпол. У него были короткие волосы, одет он был в синий костюм. "Я думала, что ты ничего не собираешься планировать", ехидно произнесла я. "Ты вроде сказала, что всё произойдёт естественно". Я начала волноваться. "Куда делся Лэнс?" Я понимала, что он упустит свой шанс, если не поторопится. Я так и думала, но потом увидела его. Это кто? спросила я. Вот именно, сказала Мика. Мне нужно это выяснить. Вернее, тебе нужно пойти и выяснить это для меня. Правда? Да и поторопись, у меня всего 2 часа. Ладно. Я быстро зашагала в сторону незнакомого парня, но на моём пути вдруг возник Кайл. Софи, привет. «Привет». Я попыталась заглянуть ему за спину, чтобы убедиться, что моя цель никуда не делась. Он все еще стоял у стены. «Хочешь потанцевать?» <ci191> «Что?» Я снова воззрилась на Кайла. «Хочешь потанцевать?» <ci191> «Эм, конечно». Я пыталась убедить себя в том, что танцевала с Кайлом вовсе не потому, что Эндрю болтал с Шелби Диккенсен, но моя мелочная душонка говорила об обратном. Песня была медленной. Кейл взял меня за руки, и какое-то время мы молча покачивались из стороны в сторону. Твоя группа сегодня не играет, сказала я. Они хотели кантри, мы кантри не играем. И правда. Мы медленно закружились. Как Джоди? Не знаю, зачем я это спросила. Вопрос прозвучал так, будто я ревновала его или злилась из-за того, что увидела тогда, но на самом деле после того дня я об этом даже не вспоминала. Я узнал, что отношения с членом группы плохо отражаются на группе. Это урок, который до тебя выучила целая куча музыкальных групп. Нужно было загодя проводить исследования. Он лениво улыбнулся. Особенно учитывая, что Брайсу она тоже нравилась, добавила я. Это уж точно была бомба замедленного действия. Ага, сказал он. Я не знал, что она нравится Брайсу до последнего времени. Ты знаешь, кто этот парень в углу? Спросила я наконец, увидев, как Мика постукивает себя по запястью, как по воображаемым часам. Какой парень? спросил Кайл. Мы повернулись, и я показала пальцем. "А, это кузен Дэймона. Дэймон был нашим одноклассником, учился, наверное, лучше всех в городе. Сколько ему?" Не думаю, что для Мики это имело бы значение, но мне было интересно. Он был, на мой вкус, немного староват для неё. Хотя, может быть, я просто нарочно выискивала в нём недостатки. Не знаю. Думаю, он учится в колледже. О'кей, супер. Я отпрянула от него и собралась уходить. Песня ещё не закончилась, отметил Кайл. Ой, точно. Я совсем забыла, что разговаривала с ним не только для того, чтобы разузнать информацию о кузене Дэймона. Музыка всё не кончалась и не кончалась. Когда же танец наконец подошёл к логическому завершению, я пробормотала: Увидимся, Кайл. Пока. С ноткой сожаления в голосе бросил Кайл мне вслед. Кузен Дэймона уже собирался куда-то уходить, когда я добралась до его угла. Погоди, позвала я его. Он обернулся. Привет. Привет, неуверенно ответил он. Я протянула ему руку, тут же вспомнив о том, как Эндрю подшучивал над моими рукопожатиями. Я Софи, сказала я. Расл Ответил он, пожимая мою руку. Приятно познакомиться. Откуда ты? Из Бирмингема, в котором очевидно есть нормальные школы, добавила я. По понятным причинам на лице его застыли непонимание. М-м, да, я учусь там в колледже. Уверена, что он тоже отличный, и образование там качественное. Что? Ничего, извини. Я упёрла руку в бедро. У тебя есть девушка? Сегодня у меня было совсем плохо с тонкими намёками. О'кей, возможно, я нарочно портила ситуацию. Лэнс заслуживал шанса на успех, а этот паренёк с мечтательными карими глазами и бархатистым голосом мог окончательно лишить его надежды. Нет? Сейчас нет. Моё присутствие явно тяготило его. Возможно, потому что вела я себя странно. "Прости, я просто подруга Демона", сообщила я зачем-то, не зная, чем это может помочь. «Он же твой кузен?» «Да, наши мамы-сёстры». «Но разве миссис Браун не выросла здесь?» «Нет, вообще-то они росли в Оберне, и моя мама всё ещё живёт там». «Так вот, почему ты тут один?» «Потому что до Бирмингема довольно далеко, поэтому ты приехал навестить кузена». «Уверена, ты бы мог без конца его навещать, если бы хотел. Каждые выходные». Рассел склонил голову на бок. С каждой секундой он, кажется, понимал всё меньше. Я не навещаю кузена каждые выходные. Но мог бы, гипотетически. Конечно, гипотетически. Тут всего пара часов езды. Знаю. Так близко. Софи, сказала Мика, внезапно оказавшись рядом. А может, и не очень внезапно. Может, она уже какое-то время стояла за моей спиной. Зачем ты орёшь на этого беднягу? «Я не ору на Рассела? Нет ведь?» Спросила я его. «Вообще-то да», — проговорил он. «Ох, извини». «Привет, Рассел, я Мика». Она не стала протягивать ему руку для рукопожатия, просто очаровательно улыбнулась. «Привет, Мика, ты тут работаешь?» Спросил он, накинув взглядом ее прикид. «Нет, вообще-то мне просто нравится так одеваться на вечеринке, но да, я еще и работаю тут. Мы поставляли еду для этого мероприятия». О, значит, ты работаешь на Джета Харта, да? Ну и как он? К нему надо привыкнуть, вставила я. Он отличный. Мика незаметно ткнула меня в бок, мол, пора уходить. Мне надо посмотреть, как там цветы, ляпнула я, не придумав ничего более изобретательного. Я не стала ничего объяснять и просто оставила подругу восхищаться сказочным Расселом. "Лэнс", прошептала я, когда нашла его в толпе. "Что?" Спросил он, остановившись. В руке у него был поднос. Найди Мику до полуночи. Почему? Потому что хоть кто-нибудь должен быть счастлив сегодня. Э, -э хорошо. Отлично. Спасибо. Оставив его в покое, я решила, что правда пойду и посмотрю, как там цветы. Гости этого вечера были в целом сильно маложе, чем обычно на наших мероприятиях, поэтому некоторые не могли удержаться и начинали трогать букеты. Я начала с дальнего угла и пошла по периметру от стола к столу, то поправляя поникший цветок, то передвигая смещённую вазу. Когда я дошла до середины зала, кто-то помахал мне рукой, привлекая к себе внимание. У дальней двери стояла Кэрлин. Я направилась прямо к ней. "Как тут всё?" спросила она, окидывая взглядом моё платье. "Оно прекрасно, Софи. Это что, маленькие незабудки?" "Да," Мне очень нравится. Спасибо, сказала я, чуть зардевшись от похвалы. В общем, я не смогу сегодня потянуть за шнур. Что? спросила я, удивлённая внезапной сменой темы. В полночь, она указала пальцем на потолок, где в сетке томились сотни воздушных шаров. Но вам же так нравится выпускать шары, протянула я. Это была правда. Она с самого Рождества ждала этого момента с нетерпением. Знаю, но моя мама недавно переехала ко мне. Ты знала об этом? Да. Так вот, когда её уходила, она плохо себя чувствовала, и я боюсь оставлять её одну. Хорошо, я без проблем потяну за шнур сама. Где он? Расположение шнура, выпускающего шарики, было практически военной тайной. Кэролайн всегда говорила, что если кому-нибудь рассказать, где он, то какой-нибудь мальчишка потянет за него слишком рано и всё испортит. Она посерьёзнела, подчёркивая значительность момента. Следуй за мной. Я послушно пошла следом за дверь вокруг амбара к незаметным деревянным ступенькам за запертой дверью. Они вели на чердак, скрытый за стенкой так, что его почти не было видно снизу. Кирла интуила меня к дальней стене чердака. Там на крюке висел толстый шнур, привязанный к сетке над танцполом. В полночь потянешь за него, объявила она. В полночь мне предстояло быть здесь и выпускать шарики. Отсюда отлично будет видно, что происходит внизу. Как будто прочитав мои мысли, Кэролайн добавила: Здесь роскошный вид. Тебе понравится. Энергия завораживающая. Кучу лет подряд в новогоднюю ночь Кэролайн стояла именно здесь, а я и понятия не имела. Никто не узнает, где я была. Я окинула взглядом толпу. Мика всё ещё стояла в углу, разговаривая с Расселом. Он улыбался и смеялся над её шутками. Лэн, кажется, не думал ни о чём, кроме своей работы. Наверное, именно поэтому неоспоримая химия между ним и Микой спустя целый год так ни к чему и не привела. Эндрю нёс два стакана и направлялся обратно к столику, за которым его ждала Шелби. Та гладила пальцем маленький голубой цветочек, стоявший перед ней в вазе. Кайл танцевал с Лизой Маркс, нашей одноклассницей, и, кажется, даже не был в её обществе так катастрофически косноязычен. Кэролайн медленно окинула взглядом шары, как будто упускала самую удивительную возможность в жизни. Я справлюсь, обещаю. сказала я. «Знаю, у вас с этим шнуром в полночь назначено свидание». Я потрепала шнур рукой. «Жду не дождусь».